Глава шестнадцатая Остановились мы у магазина нижнего белья, такого красочного и привлекательного, что я невольно залюбовалась товаром на манекенах. «Думаешь, что примерить для оборотня?» Подколола меня Валя, и я в удивлении повернулась к ней. «Тебя никто не подменил? Нет? Это что?» Правда сказала моя подруга-еврейка, которая отворачивалась от подобных прилавков со словами «Такие веревки только на уши наматывать». Так я не про себя. Она неловко улыбнулась и пожала плечами. А я подумала, что не имею права мешать человеку раскрепощаться. Она и сама себя чувствует не в своей тарелке. Может, просто хочет стать мне ближе? Ведь я как-то больше с шумной и немного нагловатой Олей общалась. Так уж повелось. Я тут хотела тебя спросить. Голос Вали остановил мою руку, которая как раз потянулась к ручке двери. «Да? А почему ты именно мне рассказала? А не Оле, например? Или Свете?» Ее глаза так настороженно, с таким напряжением смотрели на меня, что я не могла соврать. Потому что, если бы я пошла к любой из них о том, что я сошла с ума, знала бы как минимум ты и вторая подруга, а как максимум полгорода. Я тяжело вздохнула и виновато посмотрела на Валю. Но, вопреки моим предположениям, она была более чем довольна ответом. «Спасибо», — сказала вдруг она. «За что?» Я откинулась на спинку, а плечо жалобно заныло, напоминая о том, что не стоит на него налегать. «За доверие!» Она дернула ручку двери. «А теперь пошли!» Как оказалось... Пройти нам предстояло ещё два квартала. А ты в этом месте часто бываешь? Редкие прохожие на ночных улицах удивлённо на нас посматривали. Через каждый четверг. Подожди, так ты меня в свой клуб любителей романов введёшь? Я даже заглянула в лицо девушки в поисках ответа, чем заслужила скептический взгляд. А! -а, -а. «Так это совсем не клуб книголюбов. Наконец дошло до меня. Ну да, вышло у Вали немного виновата. Вы бы не поняли. Да и нельзя говорить. Точно бы не поняли». Подтвердила я. А я как-то пыталась сказать. С долей обиды вдруг воскликнула Валя. «Когда?» Я замедлила шаг стараясь припомнить подобный случай. Полгода назад раздосадованно пояснила подруга. То ли она сожалела, что проболталась, то ли обиделась на то, что я не помню. «Почти дошли. Давай потом». С этими словами неясное ощущение опасности окутало меня с головы до ног. Но как только я покрутила головой по сторонам, то замерла, ничегошеньки не понимая. По двум сторонам улицы все так же тянулись магазины, бутики и банки, а мы стояли напротив местечка с задорной оранжевой вывеской «Сувенир Райс». «Нам туда», — потянула Валя меня внутрь. Мы шли прямо, мимо множества прилавков, и я изумилась огромной площади магазина. Поразительная по сравнению с виденными мной сувенирными лавочками и магазинчиками приколов. Краем глаза я успела уловить и наряды на Хэллоуин, и фальшивые глаза любых расцветок, и даже наклеиваемые шрамы и накладные клыки. Наше путешествие закончилось у двери с надписью «Вход только для персонала», в которую Валя постучала. Окошко в двери размером с лист А6 открылось, вылез ящик, закрывая собой проем, и подруга сунула туда ту самую карточку. Эх, забыла попросить ее в руки, чтобы рассмотреть любопытно же ящик втянулся внутрь окошко тут же защелкнулась а я обернулась, думая что наша деятельность наверное собрала уже кучу народа И где продавцы я так и не увидела ни одного Ты не одна раздался искажённый голос из динамика рядом со мной я сделала шаг назад покосившись на устройство а потом скосила глаза на валю она со мной ты знаешь правила грозно и недовольно ответили нам оставляя с носом план б постояв несколько секунд у закрытой двери я первая нарушила тишину валя шумно дышала а глаза метались по двери, что-то ища. Она даже еще раз подняла руку и постучала, на что ящик выехал опять, и она забрала оттуда свою карточку с видимым облегчением. Нет у нас никакого другого плана. Посмотрев что-то с обратной стороны карточки, она быстро убрала ее в сумку. Можно посмотреть. Я вопросительно протянула руку. «Прости, не могу». Подруга явно чувствовала неловкость и смущение, отказывая в моей просьбе. Повернувшись спиной к заветной двери, мы обе рассеянно рассматривали зал, активно думая, что же теперь делать. «А тут что, магазин приколов?» От моего вопроса подруга встрепенулась Схватила меня за руку и потащила в один из отделов. «Мы куда так спешим?» «Да что же это я сразу-то не сообразила?» Ругала сама себя под нос Валя. «Это надо было сделать первым делом. Что сделать?» «Я хотела обладать хоть какой-то информацией. А то приехали непонятно куда. Карточка тоже непонятная». «Устала я от тайн. Это необычный магазин», — многозначительно шепнула подруга. «И тут есть кое-что полезное для тебя». Валя стала перебирать висящие на крючках пакетики, потом взялась за какие-то спреи, после чего издала что-то похожее на радостный клич. «Вот оно! Если знаешь, где искать, обязательно найдешь». «Резонно!» — отстранённо согласилась я, с опаской поглядывая на пульверизатор. «И что это?» «Твоё спасение!» — торжественно известила меня подруга. «Скрывает личный запах полностью!» Она опустила голову, читая этикетку. «На двадцать четыре часа!» «Хм, куда, говоришь, ты меня хотела привести Я покосилась в сторону служебной двери, но ее отсюда не было видно. а махнула рукой Валя. «А может, что еще полезное найдем?» Робкая надежда, что не все потеряно, расправила в моей душе крылья. Но тут Валин телефон зазвонил. Ее рука слегка дрожала, пока она вытаскивала мобильные сумки и нажимала на значок приема вызова. В карих глазах чего только не отразилось за доли секунды, когда она взглянула на дисплей, но разобраться у меня не было времени. «Алло?» Автоматом, отойдя от меня на пару шагов, ответила Валя. «Да». Она покосилась на меня, а потом кинула взгляд в ту часть помещения, где находилась дверь в служебную комнату. Уверена, она моя лучшая подруга. И посмотрела на меня с ободряющей улыбкой. «Да, я ручаюсь. Вы же знаете, я бы просто так не привела никого». «Дело срочно». Она запнулась на полуслове. «Да нет же! Она пострадала от них! Она не может быть шпионкой!» Разговор закончился, а я так и не поняла, пускают ли нас или послали куда подальше. Валя после разговора, тут же прикрывшая глаза, резко открыла их, покачала головой и раздосадованно посмотрела на меня. «Пойдем!» и потянула на кассу. Пока нам пробивала товар молодая продавщица с зелеными волосами, Между нами повисла тяжелая тишина. Валю явно вывел из равновесия разговор со звонившим, и я не приставала к ней с расспросами, разумно полагая, что она сама все расскажет, как только успокоится. Мы вышли на улицу, и тогда ее как прорвало. А я же была уверена! Тоже мне! Услуга за услугу! Когда понадобилась помощь, мне, не думая, отказали. И моя подруга Чистюля уселась прямо на ступени магазина, устала, потирая глаза. «Расскажешь?» Я опустилась рядом, совсем не переживая за свою одежду. После леса мне уже были не страшны ни одни ступени в городе. «Не могу!» Валя грустно усмехнулась, и в этой усмешке не было ни капли веселья. Но ну, а если, как я, без личностей, просто история, подтолкнула я ее немного к откровению? Если без личностей, то я спасла кое-кого, невольно узнав, что фэнтези не особо-то и фэнтези. Валя оглянулась по сторонам. А взамен «Вам можно войти», раздалось нам в спину. А мы повскакивали с мест и посмотрели на зеленоволосую кассиршу, стоявшую в дверях со скрещенными руками. Она прищуренными глазами обвела улицу, а потом махнула головой, зовя внутрь. «Господи, у меня чуть инфаркт не случился», Я схватилась за сердце, а я-то уж думала, наивная, что после сегодняшних приключений буду закалённая, как сталь. Ага, как бы не так. Пошли, пока не передумали. Валя силком потащила меня внутрь, и я словно очнулась, заразилась её торопливостью, и уже секунд через десять мы опять были у двери а мы отсюда потом вообще выйдем. Сомнения в моем голосе было хоть отбавляй. А у тебя есть другие варианты? Вариантов не было. Поэтому, когда дверь открылась, мы молча стали спускаться по лестнице. Запоздало мне в голову стали лезть мысли о том, что это опасно, что перед тем, как соваться в самую гущу, надо было узнать, Кому? А я просто доверилась Вале, не хотела на нее давить и надеялась, что не поплачусь за это. Ничего страшного в спуске я не нашла. Лестница была хорошо освещена, никаких цепей и скелетов, в отличие от товаров в магазине наверху, чистые ступени, ровные свежеокрашенные стены. Вот только ставший уже привычным мандраж не отпускал. Я даже немного расстроилась. Настолько привыкла ко всяким чудесам за последнее время, что ничуть бы не удивилась увидеть здесь, например, логово вампиров. А что? Если оборотни существуют, то почему бы и кровососам не оказаться реальными? «Валь, нас тут никому не сдадут». Я просто была обязана спросить. «Не должны». Она издала нервный смешок, и мы ступили на площадку перед дверьми, которые, помедлив, разъехались в стороны. «Современно», — заметила я, чтобы как-то разбавить градус напряжения. «Ага», — отстраненно ответила подруга, идя впереди. Я шла за ней с осторожностью, постоянно оглядываясь, словно запуганный зайчишка. Но что делать, если вокруг оказались настоящие серые волки? Впереди замаячил яркий свет, и вскоре мы вошли в огромную квартиру. Да-да, я ожидала увидеть что угодно, начиная от тюремных камер, и заканчивая баром с полулюдьми. Но тут все было так, словно я зашла к кому-то домой, и первой мы наткнулись на кухню, посередине которой стоял огромный стол, уместивший вокруг нереальное количество народу. А на плите стояли кастрюли, скворчали сковородки — Рядом суетились раскрасневшиеся от жара женщины, а на нас уставились несколько десятков пар глаз. Мы замерли, а я не могла видеть выражение валеного лица, так как она стояла чуть впереди. Не прочитать эмоций, нормально ли всё происходящее или нет. «Туда мы попали вообще?» «Может, позднему ужину какого-то клана помешали, судя по численности?» К нам поднялся худенький мужчина в возрасте. Почтительно склонил голову перед Валей, а на меня посмотрел с великим подозрением. «Она самая?» «Лена, моя подруга!» Кивнула Валя, беря меня под руку и подталкивая, чтобы я сделала шаг навстречу. «Здравствуйте!» Кроме этого, я и не знала, что сказать. «Валя ради тебя потратила свой шанс. Ты должна этого стоить!» Прямо глядя в мои глаза, произнес он. Я так и не смогла определить, сколько ему лет. Неглубокая паутина морщин вокруг глаз. Делала его похожим на старого пройдоху лиса из мультика «Моего детства». Забавная вязаная жилетка, такая домашняя, надетая на рубашку в клетку, штаны со стрелками, удобные мокасины Все это я успела рассмотреть, пока он вел нас к диванам, куда попросил по пути подать чай. Он важно сел ни на секунду не кривя спину и не отрывал от меня глаз. «Ты знаешь о нас», — констатировал он. Я мельком взглянула на мотающую из стороны в сторону головой Валю, но ответила как есть. «Если вы волки, то да, я знаю о вас». Он забавно крякнул, хлопнув по коленям, и уже с большим расположением посмотрел на нас. «И этого достаточно. Знать, что не только вы одни есть на свете». Он замолчал, задумавшись, а мы не смели прерывать паузу. Позади голосили остальные члены семьи. По-другому у меня их просто язык не поворачивался назвать. Несмотря на поздний час, бегали дети. Поднос звякнул о стеклянную поверхность кофейного столика, и мужчина ожил. «Не буду тебе говорить о том, как важно сохранять все в тайне». «Вспомнил обо мне он. Ты и так поняла, наверное. А теперь рассказывай, что привело тебя сюда». Я растерянно посмотрела на Валю которая сосредоточенно мешала ложкой чай. Могла ли я всё рассказать? А что, если сделаю только хуже? Если они по ту сторону, то мне определённо стоит их опасаться и держать ухо востро. Неприятности, начала я. Это и понятно. И как ты умудрилась блохастым дорогу перейти? После этой фразы я точно поняла, что здесь мне, если и помогут, то только со своей выгодой. Но могла ли я полагаться на их помощь? Насколько велика вероятность быть использованной? Ведь я знаю о незаконных разработках Суворовых и даже более того, непосредственно участвовала в них. А это значит одно – «Пойдут ко дну они, пойду и я». «Вы с ними враги?» Вопросом на вопрос ответила я, и мужчина остался явно недоволен поворотом разговора. «Возможно». Только и сказал он, «Так что с тобой приключилось? И почему вы с Валей ищите помощи среди ночи?» Я переглянулась с подругой, прекрасно понимая, что надо что-то говорить, объяснить наше появление, раз меня сюда затащила. Понимаю, из лучших побуждений. Вот только это у нее в книгах все хорошо заканчивается, а в жизни далеко не всегда. Чувствуя на себе взгляды со стороны стола, я так и видела, как они еле заметно поворачивают голову чтобы не пропустить ни слова. Мужчины, женщины, дети. Полон дом народу, и все вроде бы так уютно у них и по-домашнему. Но я все равно не прониклась атмосферой, ощущала себя чужой. Может, потому что не понимала, к чему перевернутый с ног на голову образ жизни, когда предрассветный час встречают с тарелкой ужина. Но говорить надо было. И уже сейчас. Я познакомилась с одним мужчиной. Подумав, что это будет звучать наиболее правдоподобно, начала я. А потом узнала, что он волк. И теперь он меня преследует, а я хочу от него скрыться. «Он тебе раскрылся сам?» Подозрительно сузил глаза мужчина, который, к слову, Так и не соизволил представиться. Нет, я случайно увидела, я подобрала правильное слово «перевоплощение». Где это было? Жадно подался вперед он, а я невольно отпрянула назад. Он это заметил, показал на крошечную чашку чая на блюдце. Пейте, дорогая, пейте. Отказываться было неудобно. Я взяла чашку за ручку и поднесла к губам, делая вид, что пью, а сама так и не разжала губ. Возможно, я становлюсь излишне подозрительной, но мне спокойней попить воду из бутылки, купленной в супермаркете, чем вот от этих людей, а точнее не людей. Поняв мою заминку по-своему, Мужчина посмотрел на Валю, словно что-то решая про себя, а потом обратился вновь ко мне. «Не доверяешь нам?» «Резонно, но...» Он многозначительно посмотрел в сторону выхода. «Мы тебя не держим. Можешь встать, идти по своим делам. Но долг будет считаться оплаченным». Тут он уже смотрел на Валю которая, судорожно глотнув, кивнула. «Твоя подруга доверяет нам, гостит в нашем доме, играет с моими правнуками. Твое дело, позволишь ли ты нам помочь тебе или нет?» Я оглянулась по сторонам, заметив, что одна малышка уже притащила кубики сюда и тянет Валю за руку. «Действительно!» «Знакомы. А кто вы? Я не могла решиться на откровенность, всё еще сомневаясь. Мне нужна была информация, нужна. Мы ночные лисицы. И, опережая твой вопрос, скажу. Да, волков мы на дух не переносим, но и устраивать подставы не станем. Как видишь, у нас другие ценности». Семья, дом, достаток. Мой взгляд скользнул по ничем не примечательной обстановке. Встретился с несколькими парами любопытных глаз и опять вернулся к мужчине. Я смогу от них скрыться, только в другой стране. И то, они оставят тебя в покое, если ты будешь им не так уж сильно нужна. Но если... Мужчина оборвал себя, посмотрев на своих родных за столом. Если ты подошла одному из них, то и брак с обычным человеком тебя не спасет. А если я делаю для них заказ, так и подмывала спросить у него. Но, разумеется, я не стала. всё таки еще дружила с головой. Мужчина покачал головой, словно жалился надо мной. И пояснил, раз уж ты встряла в это дело, девочка, то я тебе кое-что расскажу. Город поделен между тремя кланами – лисицами, волками и медведями. И если мы никогда не позволяли втягивать себя в распри, занимаясь наукой и прочим, то последние два вечно не могут поделить, кто из них главный. Я посмотрела на полный дом народу, где в достатке было и женщин, и детей. Вспомнила особняк Суворовых, наполненный мужчинами, и задумалась над тем, хватает ли женщин у других, иных. Произошел ли у лисиц демографический прорыв? Или так повелось испокон веков? «Простите, а ваши женщины?» Все тоже лисицы. Совсем не тактичный вопрос, за который я получила толчок в бок от Вали. Но я-то понимала, что он важен. Нет, — многозначительно ответил старый лис. Но мы знаем, как найти подходящих нам женщин. В голове завертелись шестеренки. Они этого ли хотят, Суворовы? Может, это даже не они разработали то задание? Ведь никто нам не расшифровал его. Хотя версия, что просто они перестраховываются, тоже имела право на существование. Чувствуя, что совсем запуталась, я спросила первое, что пришло в голову. «А они же сильнее. Разве они не пытаются притеснить вас?» Мужчина важно хмыкнул. Им этого не стоит делать. У нас есть то, что нужно обеим конкурирующим стаям, без чего они просто перестанут существовать. Но да вы и не за этим сюда пришли. Перевел он тему. Ты хочешь спрятаться от волка и нуждаешься в совете? И вот мой совет. Пройди один из наших тестов. Мы подберем тебе пару, и больше тебя никто не тронет. Валечка, например, уже ждет результатов. Я оторопела, обернулась на сжавшуюся в миг подругу, поняв, как именно она хотела меня спасти от неприятностей. А еще варианты? Тихо спросила я. Мой вопрос вызвал неодобрительную ухмылку мужчины. Купить в нашем магазине спрей, уничтожающий твой личный запах на сутки, и прятаться до первого случая. Но так и знай, ты не пробегаешь и недели. Так что подумай, девочка моя. Я уже чувствую, что есть большая вероятность, что ты подойдешь. Может быть, даже нашей семье. Я резко встала одолеваемая бешеным желанием поскорее унести отсюда ноги. Поблагодарила за помощь и потащила Валю к выходу. Она бормотала всем слова прощания, махая рукой, пока мы выходили под внимательными взглядами ночных лис. «Валя, я не могла найти слов. Да и что ей сказать? Она же хотела как лучше». «И если она мечтает о принце лохматом-охнатом, то я не причисляла себя к таким же фанатам фэнтези-существ». «Почему ты отказалась?» — шепнула она мне, пока мы поднимались по лестнице. «Почему?» — переспросила я, поворачиваясь к подруге. По ее глазам было видно, что она на самом деле не понимала, Как я могла упустить такую возможность устроить свою личную жизнь? Из них получаются замечательные семьянины, вздохнула томно Валя. Я надеюсь, что подойду кому-то из лисов. Я обернулась назад, чтобы проверить, не идет ли кто за нами. С облегчением выдохнула и взялась за ручку двери ведущую из служебного помещения. Выпускали отсюда спокойно, без всяких подтверждений и домофонов. А как они проводили? Тесты. Поджав губы, проходя мимо прилавков, я остановилась у стеллажа со спреями и посмотрела на пакет в руках подруги. Мы взяли два. Хватит или еще подзапастись. «Я не могу рассказать», — Валя смотрела в пол. Схватив еще пару бутылок, я пошла на кассу, попросив ее взять еще вот это. «Я тебе обязательно верну». «Пустяки», — махнула она рукой, протягивая деньги кассирше. Зеленоволосая девушка повела носом, а потом, посмотрев в угол магазина, где висела камера, наклонилась, словно считая сдачу, и сказала «Опрыскивать лучше, начиная с головы, идеально на голое тело, а потом еще и в одетом виде. И возьмите вот это». Она протянула горсть монет, и в своей руке, куда высыпались деньги, я почувствовала что-то еще». Девушка явно не хотела светиться перед камерами, поэтому я просто сунула мелочь в карман и поблагодарила ее за обслуживание. Все-таки зря ты отказалась. Валя опять вздохнула, а я уже думала только о том, как побыстрее опрыскать себя с головы до ног. Я принюхалась к запаху из бутылки и вспомнила, Точно так же пах мой костюм Филе. Значит, моя догадка была верна.